Дорогие мои, у меня для вас две прекрасные новости. Алена ждет ребенка, я на седьмом небе от счастья, и мне даже не важно, мальчик это будет или девочка. Катька тоже рада, хотя и не очень понимает, что свалится на ее крупкие девчачьи плечи. Лидия Яковлевна вся сияет, только баба Поля не дождалась. Но как все в природе закономерно происходит, одна душа ушла, другая приходит ей на смену. Больше пока не буду об этом. Ждем. Другая новость тоже очень и очень хорошая. Наконец-то у нас есть дача в Переделкино, в самом лучшем на свете месте. Мы там недавно были с Володькой Ревзиным, она ему очень понравилась. Приведет туда прораба из городка писателей, он все осмотрит, составит смету и пришлет рабочих. С грузчиками тоже нет никакой проблемы, можно договориться на той же товарной станции или в городке писателей». С продуктами в Москве нормально. Правда, нет муки, но ее, очевидно, нет нигде сейчас. Вчера послали маме наконец-то найденные туфли. Мы с Аленой отыскали их в ГУМе. Мама, носи их, пожалуйста, на здоровье. И только одна просьба. Не надо высылать денег. Пожалуйста, не надо. Это подарок от нас. Что же касается теплых рубашек отцу, то как только они появятся, вышлем. Но пока их нет. Крепко всех целую, Роберт. Постскриптум. Как из переделки на будут какие-то новости, сразу дам знать. До встречи. Конец. Вы прослушали книгу «Балкон на Кутузовском» Рождественской Екатерины Робертовны. Для вас читала Наталья Беляева.